Глава 84. Айна против Лиера. Империя Аслан, выигравшая последнюю битву в обороне, продолжила мобилизацию по всей стране и готовилась к более мощному вызову. Абиданцы уже столько вложили в эту войну, что не остановятся на достигнутом. К тому же, они смогли сохранить свою основную мощь. Хотя последняя битва и закончилась победой Аслана, назвать Абидан проигравшей стороной можно было с трудом. Он нанёс тяжёлый удар по элите своего врага и убил будущую звезду империи Аслан Линьфана. Всё это подняло боевой дух обитанцев, и, конечно, Шиб Брахмы всё ещё оценивался ими как непобедимой. Вследствие чего все потери его флота оказались быстро восполнены. Жэнь Зэньсюань действительно хотел продолжить. Смертники могут быть полезны лишь один раз, и рано или поздно не закончатся. К тому же Линьфан застал его врасплох Поведя за собой воинов Аслана, ему удалось найти выход из тупика, но в следующий раз им не повезёт. Великая и могущественная империя Аслан вскоре станет объяснением его славы и богатства. Да, Жэнь Зэнь Сян надеялся увековечить своё имя в истории человечества. Он калека, но самый сильный калека в мире. А ещё ему не терпелось узнать, что империя Аслан подготовит против него в следующий раз. Императорский дворец Аслана. Айна приняла незваного гостя с посланием от Константина. Она могла сказать, что знает и не знает этого человека одновременно. Это был Леер Кронос, очень амбициозный молодой человек. Фактически вокруг Айны всегда было много таких людей, и этот предприимчивый землянин никогда прежде не вызывал в ней интереса, но он оказался довольно упорным. Взлетая и падая от солнечной системы до наших дней, Леер пережил многое, но всё вытерпел, и теперь вот величественно сидит перед ней с видом, будто она ему что-то должна. Леер постарался натянуть самую дружескую улыбку. Ваше величество, старейшина попросил передать вам привет. Он сказал, что вы прекрасно справляетесь и что вы должны продолжить в том же духе, полагаясь лишь на собственное суждение, о нём беспокоиться не следует. Он знает, что должен делать. Что касается улыбки Айны, то она у неё появилась с первой секунды их встречи и до сих пор не исчезла. Леер, мы не совсем чужие друг к другу. Зачем сюда прибыли ты и твои люди? Ваше величество, я здесь, чтобы дать себе шанс. А, не думаю, что у тебя это получится, быстро отреагировала Айна. Мне не нравились такие люди, как Лейер, особенно когда в их улыбке чувствуется коварство. Империя Аслан действительно очень сильна, но проблема в том, что вы не сможете справиться с Генсин Сюанем. Леньфаном погиб, и второго у вас такого нет. Что касается супервоинов, то насколько мне известно, некоторые старейшин святого учения уже перешли на сторону Абидана. Если вы не позволите первому старейшине помочь, то я не знаю, причин, из-за которых Аслан сможет добиться успеха в следующем бою, медленно произнес Леер, не убирая своей улыбки. Зато её убрала Айна, после чего стала выглядеть совершенно равнодушной. Если ты прибыл для анализа обстановки, то я могу организовать подробное обсуждения с отделом аналитики. Если они оценят твою ценность, то, пожалуй, я и в Племс предоставить тебе шанс, Леер почти засмеялся. ваше высочество, я единственный человек, который может иметь дело с Жень Зинсюанем. Вот моя ценность. Но у меня также будет небольшая просьба. В этом мире бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если Аслан хочет выиграть войну, ему придётся заплатить цену. Улыбка Лиера олицетворяла его уверенность в себе. Ему нравилось это чувство: принцесса, а ныне императрица, которая когда-то стояла слишком высоко и даже не смотрела в его сторону, теперь должна обратиться к нему за помощью. Что может быть прекрасней. Конечно, сейчас не время для высокомерия, терпение по-прежнему необходимо, Ильёр не собирался спешить. Он сделает предложение, от которого она попросту не сможет отказаться. В этот миг Леер представил себе ближайшее будущее. Айна преклоняет колени перед ним, умоляя взять себя в рабыни. Ах, это обязательно нужно будет заснять, а потом отправить данное видео в Жэно. Тогда посмотрим, кто окончательный победитель. На первый взгляд Лер по-прежнему держался почтительно, но Айна смогла уловить изменения в его взгляде. Теперь тот у него наполнился дерзостью. Это план эволюции человека доктора Ментеля, за которым наблюдал старешный Константин. На данный момент можно сказать, что он удался. И таким образом, если я размещу своих людей на кораблях, то смогу противостоять Жань Зинсюаню, а может даже буду сильнее него. Это было то, чего сейчас не хватало и в чём больше всего нуждалась империя Аслан. Лиер знал, что Айна мудра, мудрый человек взвесит все за и против прежде чем примет решение, это значит, что она обязательно уступит. "И чего ты хочешь взамен?" спросила Айна через некоторое время. Лиер смотрел на неё не моргая. "Я хочу солнечную систему. После того, как я помогу Империи Аслан победить Эбедан, Империя Аслан поможет мне захватить солнечную систему". Айна вновь улыбнулась. "Значит, ты предлагаешь нам стать интервентами? О, ваше высочество". Я не думаю, что кто-то будет вас так называть. Малечная путь переживает революцию. Галактике нужен новый порядок правления. К тому же вся эта эпоха смут началась из-за Аслана. Так о чём ещё переживать? Спокойно ответил Леер. Айна помотала головой. Я не кашавень, и пока правлю я, империя Аслан больше не начнёт войну после победы над обеданом. Леер был поражён в своих мыслях. Удивительно, на её величество кажется до сих пор очень наивно. Пусть она и стала императрицей, И пусть речь идёт о баслане, даже здесь мнение одного человека не может быть выше, чем интерес многих. Это нерушимое правило любого общества. Ну что ж, в таком случае давайте перейдём к другому условию. Я всегда восхищался принцессой Лень Хуи Инь. смеясь, сказал Лиер. С точки зрения статуса, она была лучшим выбором, но Лиер не хотел её, потому что у него было много других хитростей на будущее. Кроме того, если взять в жёны Инь, То сопротивление внутри Аслана будет меньше. Как ты докажешь свою силу, Ваше величество? Есть вещи, о которых я не могу рассказывать. У меня есть подходящая способность, и моя личная сила тоже очевидна. Если вы дадите обещание касательно любого из двух моих условий, то я продемонстрирую свои возможности. ответил Лиер. Он не был бы настолько наивен, чтобы сначала драться, а потом вдвигать условия, что же касается верности своему слову со стороны Айна. То если она даст обещание, этого будет вполне достаточно. У него найдётся способ заставить её пожалеть за отказ от выполнении. Предложенные ему условия действительно должны выглядеть очень заманчивыми. Солнечная система не очень сильная, но, конечно, первые условия несут в себе более глубокие цели. Второе же попроще. Предложение жениться на Ане было бы равносильно постигательству на святое, чего он не мог себе позволить в данный момент. А жениться на Леньхеве ин тоже пойдёт ему на пользу. Это не только защитит его, но и даст возможность реализовать планы на будущее. При этом Айна всё равно придётся выбрать одно из двух. Каждый ход, сделанный Леером, был хорошо просчитан. Он так долго ждал и выбрал время, при котором Айна не сможет его отвергнуть. Казалось, что есть два варианта, но фактически оба они ведут лишь к тому, что Аслан медленно будет становиться его сферой влияния. «Лиер, я не могу согласиться с твоими условиями, я вдруг произнесла Айна. Леер всё ещё улыбался. Ему показалось, что он услышал что-то странное. Простите ваше высочество». Что вы сказали? Я не могу согласиться с твоими условиями, повторила Айна. Если ты хочешь помочь Аслану, я это буду очень приветствовать. В то же время ты и твои люди должны соблюдать законы и правила Аслана. Что же касается награды за ваше участие, то она будет зависеть от результатов на поле боя. Элиер был ошеломлён, в его сердце сразу же вспыхнул огонь ярости.